Причина смерти. 10 часов 55 минут. Норма, за которой ухаживали медсёстры, уже оторвала голову от подушки, села на кровати и могла говорить, но до конца не пришла в себя. Она повторяла снова и снова. «Я знала, что этого не миновать, но всё равно не верится». Заглянул дежурный священник, плохо подстриженный баптист в буром синтетическом костюме, и оставил визитку в купе с соболезнованиями. Несколько минут спустя зашел Мэкки. Он только что говорил с Линдой. Норма встрепенулась. «Дозвонился?» Мэкки кивнул. Она приедет, обещала поторопиться. Сильно расстроилась. «Конечно. Но еще сильнее тревожится за тебя и просила передать, что тебя любит Вернулся доктор с историей болезни. Сел рядом с Нормой и Мэкки и продолжал рассказывать. По их подсчетам... Миссис шимфизел укусили около 20 ос, и от анафилактического шока у неё сразу остановилось сердце. От падения с высоты она могла получить ещё и травму мозга, но не смертельную, поэтому в графе причины смерти» написали «Тяжёлый анафилактический шок» — «Остановка сердца». «Она очень страдала», — спросила со слезами Норма. «Нет, миссис Уоррен. Скорее всего, она даже не успела ничего осознать». Норма запричитала. «Бедная тетя Элнер, она всегда мечтала умереть дома, но не во дворе же, не такой смертью и не в этом кошмарном старом халате!» Мэкки обнял жену за плечи, пока она сморкалась. Доктор продолжал. «Миссис Уоррен, официальное заключение о смерти имеется, но если оно вас не устраивает, можем сделать вскрытие». Норма взглянула на Мэкки. «Вскрытие нужно?» «Как, по-твоему?» «Может, на всякий случай?» Мэкки, хорошо представляешь что значит вскрытие, отозвался. «Норма, дело твое, но, по-моему, не стоит. Ничего ведь не изменишь. Я просто хочу все сделать правильно. Давай хотя бы подождем Линду». Норма перевела взгляд на доктора. «Можно нам дождаться приезда дочери?» «Когда она приедет?» «Через пару часов или даже быстрее, верно, Мэкки?» Доктор посмотрел на часы. «Хорошо, миссис Уоррен, подождём. А пока, если вы и мистер Уоррен хотите на неё взглянуть, я вас отведу». Норма тут же отызвалась. «Нет, я лучше дождусь Линду!» Доктор кивнул. «Как вам удобно. Если всё-таки решите пойти, скажите медсестре». Мэкки, который до сих пор в основном помалкивал, попросил. «Доктор, я хотел бы на неё посмотреть, вы разрешите?» «Конечно, мистер Уоррен, я вас провожу». Мэкки поймал взгляд Нормы. «Не возражаешь, родная?» «Иди, Мэкки. Я сейчас не могу». Медсестра пообещала. «Я побуду с ней, мистер Уоррен». На самом деле Мэкки боялся увидеть тётю Элнер мёртвой. Он хотел навсегда запомнить её живой, но при мысли, что она лежит где-то одна, одинёшенька, он совсем расстроился. Когда они шли по коридору, доктор сказал, «Ваша жена в таком горе. Похоже, они были очень близки». «Да, очень», — подтвердил Мэкки. Доктор окликнул проходившего мимо санитара. «Эй, Бернси, ты мне должен 10 баксов. Я же говорил, что картс выигрывают Он вёл себя, как ни в чём не бывало. Мэкки захотелось схватить его за шиворот и вытрясти из него всю душу. «Да что толку? Тётю Элнер всё равно не вернёшь». Мэкки молча шагал дальше.